Глава шестнадцатая Близилось время, когда мне предстояло увидеть его окруженным любовью, доверием, восхищением. Легенда складывалась вокруг его имени, наделяя его силой и доблестью, словно он был рожден героем. Это правда, уверяю вас. Это так же верно, как и то, что я сижу здесь, бесцельно рассказывая вам о нем. А он отличался той способностью сразу улавливать лик своих желаний и своих грез, без которой земля не знала бы ни любовников, ни искателей приключений. Он завоевал почет и аркадское счастье, не говорю невинность, в лесах, и ему это давало столько же, сколько дает другому человеку почет и аркадское счастье города. Блаженство, блаженство... «Как бы это сказать, блаженство пьют из золотой чаши под всеми широтами. Аромат его с вами, только с вами, и вы можете им опьяняться, как вам будет угодно. Он был из тех, кто пьет большими глотками, об этом вы можете судить по предыдущему. Когда я его увидел, он был, если и не опьянен, то во всяком случае, разгречен чудесным эликсиром. Не сразу он ему достался». Был, как вы знаете, период испытания среди проклятых судовых поставщиков. В этот период он страдал, а я беспокоился. Беспокоился о своем подопечном, если можно так выразиться. Не знаю, окончательно ли я успокоился теперь, после того, как созерцал его во всем блеске. Так видел я его в последний раз. При ярком свете, властвующего над окружающей его жизнью, и в то же время в полной гармонии с ней, с жизнью лесов и с жизнью людей. Признаюсь, это произвело на меня впечатление, но должен сказать, что в конце концов впечатление не было длительным. Его защищало уединение, он был один в близком общении с природой, которая при таких условиях не изменяет своим возлюбленным. Но в памяти я не могу закрепить его образ, в одни его безопасность. Всегда я буду вспоминать его таким, каким видел в открытую дверь моей комнаты, когда он, быть может, слишком близко принимал к сердцу пустые последствия своей неудачи. И я рад, конечно, что мои старания привели к кое-каким хорошим и даже блестящим результатам, но иногда мне кажется, лучше было бы для моего спокойствия духа, если бы я не встал между ним и чертовски великодушным предложением Честера. Интересно, что создала бы его буйная фантазия из этого островка Уолпол, безнадежно заброшенной крошки земли на лоне вод? Но вряд ли я бы что-нибудь о нем услышал и бы должен вам сказать, что Честер, заглянув в какой-то австралийский порт для починки своей, оснащенный как брик развалины, Отплыл затем в Тихий океан с командой в двадцать человека, и единственной вестью, имевшей, быть может, отношение к его таинственной судьбе, была весть об урагане, пронесшемся месяц спустя над уолполскими отмелями. И с тех пор никто не слыхал об аргонавтах, ни звука не донеслось из пустыни. Финис — конец латинский. Тихий океан — самый скрытный из всех горячих вспыльчивых океанов. Холодный антарктический океан тоже умеет хранить тайну, но его скрытность подобна молчанию могилы. Такая скрытность рождает предчувствие желанного конца, который все мы более или менее искренне готовы допустить, ибо что как не это позволяет примириться с мыслью о смерти? Конец. Финис. Властное слово, которое изгоняет из дома живых грозную тень судьбы. Вот чего мне не хватает, несмотря на то, что я его видел собственными своими глазами и слышал его серьезное уверение. Не хватает, когда я оглядываюсь на успех Джима. Пока длится жизнь, не иссякает надежды, но живет и страх. Я не хочу этим сказать, что сожалею о своем поступке, не стану утверждать, будто не сплю по ночам. Но невольно преследует мысль, что он слишком близко принимал к сердцу свое унижение, тогда как значение имела только его вина. Он был мне не совсем понятен. И возникает подозрение, что он и сам себя не понимал. Приходилось считаться с его утонченной восприимчивостью, его утонченными чувствами, с чем-то вроде возвышенного и идеализированного эгоизма. Он был, если вы мне разрешите так выразиться, очень утонченным, очень утонченным и очень несчастным. Натура чуть-чуть погрубее не знала бы такого надрыва. Она заключила бы с собой сделку, и этой сделке сопутствовал бы вздох, ворчание или даже хохот, Натура еще более грубая осталась бы неуязвимо тупой и никого бы не интересовала. Но он был слишком интересен или слишком несчастен, его нельзя было послать к черту или хотя бы к Честеру. Я это почувствовал, пока сидел склонившись над бумагой, а он в моей комнате вел жестокую молчаливую борьбу и задыхался, ловя воздух. Я это чувствовал, когда он стремительно выбежал на веранду, словно хотел броситься вниз, и не бросился. И это чувство крепло во мне, пока он оставался там, слабо освещенный на фоне ночи, как будто стоял на берегу сумрачного и безнадежного моря. Неожиданно раздался тяжелый грохот, и я поднял голову. Шум, казалось, унесся вдаль, и вдруг пронизывающий и ослепительный свет упал на слепой лик ночи. Сверкающие вспышки блестели непостижимо долго, раскаты грома все усиливались, а я смотрел на черную фигуру Джима, твердо стоящего над морем света. После самой яркой вспышки с оглушительным треском спустилась тьма, и мои ослепленные глаза больше его не видели, словно он рассыпался на атомы. Пронесся шумный вздох, чьи-то злобные руки как будто ломали кустарник, потрясали верхушки деревьев, захлопывали двери, «Разбивали окна во всем доме. Джин вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Я склонился над столом. Мысль о том, что он сейчас скажет, пробудила во мне беспокойство, близкое к страху. «Можно мне закурить?» — спросил он. Не поднимая головы, я подвинул коробку с сигаретами. «Мне... мне нужно курить», — пробормотал он. «Я вдруг очень оживился» сию минуту я кончаю», — любезно бросил я ему. Он прошелся по комнате. «Гроза пронеслась», — услышал я его голос. С моря, словно сигнал бедствия, донесся отдаленный удар грома. «Рано начинаются в этом году муссоны», — произнес он где-то за моей спиной. Этот спокойный тон меня ободрил, и, адресовав последний конверт, я поспешила обернуться. Он стоял посреди комнаты и жадно курил. Хотя он и слышал, что я пошевельнулся, но сначала не поворачивался ко мне лицом. «Ну что ж, я выпутался недурно», — сказал он, круто повернувшись. «Кое-что уплачено немного. Интересно, что теперь будет?» На его лице незаметно было никаких признаков волнения, но она слегка потемнела и как будто опухла, словно он сдерживал дыхание. Я молча смотрел на него, а он принужденно улыбнулся и продолжал — Все-таки я вам очень благодарен. Когда находишься в угнетенном состоянии, ваша комната здесь очень удобна. В саду журчал и бушевал дождь. Шум в водосточной трубе под окном, должно быть, она была продырявлена, казался пародией на бурное горе со всхлипыванием и слезливыми жалобами, прерывавшимися неожиданной спазмой. Какое-нибудь убежище пробормотал он и умолк. Вспышка слабой молнии ворвалась в черные рамы окон и угасла бесшумно. Я размышлял о том, как мне к нему подступиться. Не хотелось снова встретить отпор, как вдруг он тихонько засмеялся. «Теперь я не лучший бродяги», — кончик сигареты тлел между его пальцами. «Нет ни одного, ни одного», — медленно заговорил он, — и однако он замолчал. Дождь полил еще сильнее. Когда-нибудь придет же случай вернуть все. Должен прийти, прошептал он внятно, уставившись на мои ботинки. Я даже не знал, что именно он так сильно хотел вернуть, чего ему так не хватало. Быть может, не было слов, чтобы это выразить. Кусок шагреневой кожи, по мнению Честера. Он вопросительно взглянул на меня. «Быть может, если долго проживете, — с бессмысленной злобой пробормотал я сквозь зубы, — не слишком на это рассчитываете. Клянусь небом, мне кажется, ничто уже меня не коснется, — сказал он с мрачной уверенностью. Раз уже это дело не могло меня пристукнуть, нечего бояться, что не хватит времени выкарабкаться и...» Он посмотрел наверх. «Тут мне пришло в голову, что из таких, как он... Вербуется великая армия покинутых и заблудших, армия, которая марширует, опускаясь все ниже и ниже, заполняя все сточные канавы на земле. Как только он выйдет из моей комнаты, покинет это убежище, он займет свое место в рядах ее и начнет спуск в бездонную пропасть. У меня, во всяком случае, никаких иллюзий не было. Но в то же время я, я, который секунду назад был так уверен во власти слов, Боялся теперь заговорить, подобно тому, как человек, стоящий на льду, боится пошевелиться из страха упасть. Лишь пытаясь помочь другому человеку, замечаем мы как непонятны, расплывчатые и туманны эти существа, которые делят с нами сияние звезд и тепло солнца. Кажется, будто одиночество является суровым и непреложным условием бытия. Оболочка из мяса и крови, на которую устремлены наши взоры, тает, когда мы простираем к ней руку, и остается лишь капризный, безутешный и ускользающий призрак. Нам он невидимый, ничья рука не может его коснуться. Страх потерять его и заставлял меня молчать, ибо во мне с неодолимой силой родилось убеждение, что я никогда не прощу себе, если дам ему ускользнуть во тьму. Так. Благодарю вас еще раз. Вы были необычайно... Правда же, у меня нет слов выразить. И я не знаю, чем объяснить такое отношение. Боюсь, что я еще недостаточно вам благодарен. Вся эта история так зверски меня придавила. И в глубине души вы... вы сами... Он запнулся. Возможно, вставил я. Он нахмурился. Во всяком случае, человек несет ответственность. Он следил за мной как ястреб. И это правда, сказал я. Ну что ж, я выдержал до конца и теперь никому не позволю ставить мне на вид безнаказанно. Он сжал кулак. Вы сами будете это делать, сказал я с улыбкой, совсем невеселый. Но он посмотрел на меня угрожающе. Это мое дело, сказал он. Выражение непреклонной решимости появилось на его лице и мгновенно исчезло. Через секунду он снова был похож на славного мальчика, попавшего в беду. Он швырнул сигарету. «Прощайте», — сказал он торопливо, словно человек, замешкавшийся, когда его ждет срочная работа. Потом секунду он стоял, не шевелясь. Дождь лил тяжелыми потоками, и в этом непрерывном шуме чудилось какое-то неудержимое бешенство. Возникали воспоминания о смытых мостах, о вырванных с корнем деревьях, обвалах в горах. Ни один человек не мог противиться этому стремительному потоку, казалось, ворвавшемуся в тусклую тишину, где мы кое-как приютились, словно на островке. Продырявленная труба противно шипела, захлебывалась, плевалась, плескалась, как будто передразнивая пловца, борющегося за жизнь. «Дождь идет», — возразил я, — «и я...» Дождь и солнце, — начал он резко, — потом оборвал фразу и подошел к окну. Настоящий потоп, — пробормотал он немного, погодя, прижавшись лбом к стеклу. И темно. Да, очень темно, — сказал я. Он повернулся на каблуках, пересек комнату и открыл дверь, выходящую в коридор, раньше, чем я успел вскочить со стула. «Подождите! — крикнул я. — Я хочу, чтобы вы...» «Я не могу обедать с вами сегодня», бросил он мне, уже перешагнув через порог. «Я и не собирался вас приглашать», — заорал я. Тут он сделал шаг назад, но недоверчиво застыл на пороге. Не теряя времени, я серьезно попросил его не глупить, войти и закрыть дверь».